шагов И тут воздух огласился долгим криком. Это был сигнал для передней линии бойцов, находившихся под его командой. Во всех кострах на краю площадки со стороны обращенной к пещере лежали кучки смолистых сучьев, горящих ярко и долго негаснущих. Воины стали швырять эти факелы, звероподобные лица наступающих. Эти лица исказились от ужаса боли. И, неистово отбиваясь от огненных снарядов, вся передняя линия отхлынула назад. Но катящуюся лавину в желтолицах это не остановило. В короткой, страшной давке, пытавшиеся бежать, были свалены на землю и растоптаны. Колченогие были встречены новым залпом пылающих факелов. И ужасная сцена повторилась, но теперь результат был иной. Толченогие, поняв, что отступление невозможно, рванулись вперед, бесстрашные перед огнем и копьями. Несколько минут по указанию вождя в центре и грома на левом фланге с площадки летели огненные стрелы, но они были направлены уже не в лица подступавших плотную, а далеко через их головы, туда, где лесная чаща была усеяна сухим как порох воростом. Озаренный багровым светом пылающих огней, с налитыми сталью мускулами, гром отдался свирепой радостной игре. С молниеносной быстротой, хватая горящие ветви, он осыпал врагов каскадами огненных стрел. Он сражался за жизнь своей семьи. Рода. Он забыл про все. Длинные, извивающиеся языки пламени стали появляться повсюду, Пожар разгорался. Дикий крик ужаса, который вырвался из тысяч глоток, заполнил долину, поднимаясь к вершинам далеких сопок. Море тел дрогнуло и остановилось. С оглушительным треском загорались деревья, брыжа фонтанами ослепительных искр. И густые облака дыма окутали лес. В безумной панике пытались колченогие вырваться за пределы пылающего леса, давя, Топча и разрывая друг друга на части, и гибли массами, задыхаясь веткам дыму и сгорая заживо. Охваченные безудерзным восторгом и злобою, дети огня сорвались с места и стали прыгать через край площадки вниз, к толпе толченогих врагов. Но эти последние боролись теперь в безвыходном отчаянии, как звери в ловушке, и многие люди из пещер приняли смерть как раз тогда, когда... когда считали битву оконченной. я готова была последовать за громом в гущу кровавой битвы, как вдруг резкий крик из пещер заставил ее обернуться назад. Она успела еще увидеть, как Укс метнул копье в высокую фигуру Мауга огромными прыжками, который приближался слева. Полдюжины колченогих следовали за ним. Бросив грому предостережающий крик, она устремилась обратно к пещере. Но гром не слышал ее. Он был сброшен без чувств на землю, погребен под грудою окровавленных тел. С развивающимися по ветру волосами, с дикими глазами тигрицы, защищающие своих детенышей, Айя ринулась к порогу пещеры. Но она не достигла ее. Тяжелая дубина опустилась на ее голову, и женщина упала замертво. Тай часть же она была схвачена цепкими лапами и связана. В следующее мгновение из пещеры вынырнули трое колченогих в сопровождении Мауга, который обливался кровью. Мауг взвалил гибкое тело Айи на плечи, и похитители поспешно скрылись среди скал. Через пять минут последняя смертельная схватка перед Платой кончилась, и Бор, оставшихся в живых вместе с третью своих людей, вывел ликующих воинов к пещере. Дорого обошлась эта победа детям огня, но для их врагов она означала почти полное истребление. Потоки пламени бушевали на большом протяжении сверх Мрачная ночь вздрагивала от криков, а в свете пожаров далеко впереди были видны толпы беглецов, гонимые и настигаемые языками пламени. Опираясь на свою огромную дубину, Вождь смотрел на эту сцену страшного разрушения и говорил себе, что до тех пор, пока будет жива в памяти картина этой ночи, ни один колченогий не решится выступить против детей огня. Дикие рыдания женщин вывели его из задумчивости, и он пошел в пещеру. Здесь он увидел, что больше половины детей были передушены во время короткого вторжения Мауга, и что почти все старики и старухи защищавшие детей, были перебиты. У входа в грот Грома, вцепившись зубами в глотку уже мертвого Колченогова, лежал хромой пленник Укск. Заметив, что он еще дышит, и видя ярость, которой он дрался, защищая жизнь детей, воины осторожно подняли его из земли. Под ним, скрытой его косматой рукой, лежал невредимый ребенок Грома. Женщины, Защищавшие проход с правой стороны площадки рассказали о похищении Аи, и вождь отдал младенца на попечение одной из своих женщин. Затем приступили к поискам Грома. Вождь мало верил в успех этих поисков, так как склонен был думать, что Гром устремился в погоню за похитителями. Но воины нашли его под грудой мертвых тел в состоянии, близком к смерти. Считая его погибшим и зная, что ему племя обязано своим спасением, они пали на колени и, жалобно причитая, начали раскачиваться во все стороны. Обряд, который до тех пор совершался только над трупом верховного вождя. Но Бор приказал им замолчать и торжественно поклялся, что Гром не умрет. Затем он поднял героя на руки и отнес его в пещеру. Раны Грома оказались очень глубокими. но не смертельными для могучего сына каменного века. Прошло несколько дней, прежде чем он пришел в себя и узнал, что Айя похищена колченогими. С громким криком он скочил на ноги. Раны его открылись, и он упал без чувств. Когда гром снова пришел в себя, он проводил целые дни, не произнося ни слова. И можно было подумать, что он умирает, но не от ран, от горя. Но укс, который лежал, поправляясь рядом с ним, напомнил ему, что он должен жить, чтобы отыскать врага и отнять свою жену. И бор намекнул, что даже такой подвиг, как освобождение Аи, будет по плечу покорителю огня и истребителю орды колченогих. С этого момента началось возвращение грома к жизни.